Ласточки Природы праздной саглядатой, Люблю, забывши все кругом, Следить за ласточкой стрельчатой Над вечеряющим прудом. Вот понеслась и зачертила, И страшно, чтобы гладь стекла стихии чужды не схватила Молниевидного крыла. И снова то же дерзновенье, И та же темная струя, Не таково ли вдохновенье и человеческого «я»? Не так ли я, сосуд скудельный, дерзаю на запретный путь, стихии чуждой, запредельной, стремясь хоть каплю зачерпнуть?